Глава двадцать третья. Луна. Код Техаса. Я перевела звонок на голосовую почту, откидываясь на кресле в бесконечном доводящем до депрессии коридоре больницы. Напротив меня Лев свернулся в объятиях отца. Долговязый он стонал, словно одержимый дьяволом. Бэйли рядом с ним. Раскачивается в зад вперед. Реальность ударила их по лицу в полную силу. Слишком молодые, слишком рано. Эдди, папа и Рейсер сидят рядом со мной. Мы россияне касаемся друг друга, благодарные, что можем. Папина рука на плече Эдди, она прижимает Рейсера к груди, а он крепко сжимает мою руку. Присутствует вся улица. Спенсеры, фоллоуэлы, Рексрате. Все втиснулись в комнату ожидания в больнице, чтобы поддержать Коулов, все, кроме Нейта. Мои предположения о том, где он были те же, как и у остальных здесь. Когда я призналась, что знала о ситуации с Розой, я ждала, что он поднимет шум. Это было бы справедливо. Я утаила нечто важное от него. Это правда, что Роза попросила меня поклясться, что я буду всё держать в тайне. но я могу понять его убежденность в предательстве. Я ерзала на своем месте, вспоминая, как затуманились его глаза, когда я призналась, как радужные оболочки превратились в две темные реки крови. Тем не менее, вместо того, чтобы противостоять мне, кричать, ломать вещи, разбивать костяшки, то, что обычно делал Найт, он просто улыбнулся жуткой, тревожной улыбкой. которая заставила моё сердце биться как у дикого зверя. И я хочу уважать его желание побыть в одиночестве, но я также боюсь, что потеряю его, оставив в покое, когда ему так больно. Телефон завибрировал у меня в руке. Очередной звонок из Тихаса. Что за чертовщина? Я жду, пока Найд подаст признаки жизни. Я отправила ему дюжину сообщений. Ответы на телефонные звонки никогда не были моей сильной стороной. Все знают, что я не разговариваю. Не разговаривала. В моём понимании, разговор всё ещё зависит от случайных всплесков уверенности. Это нерегулярное явление. Многие в этой комнате ещё не слышали мой голос. Кажется странным просто ответить на звонок и начать разговаривать, когда ты не делал этого все 18 лет. Когда третий звонок из Техаса высветился на экране, я извинилась и вышла наружу, закрывая дверь за собой. Я нажала ответить и поднесла телефон к уху, но ничего не сказала. Алло. Я услышала отчаянный женский голос. Кажется, что она бежит. Её дыхание раздаётся у меня в ухе. Слышен фоновый шум, скрип колёс, лифт, звонки телефонов. Алло. Слышит меня кто-нибудь? Лунный свет. Лунный свет. Почему она зовёт меня? Найт. Кто это? ответила я. Всё моё тело загорелось при мысли, что он в беде. Плохое предчувствие поселилось у меня в животе, как кирпич. Я начала ходить из стороны в сторону. Его мама. Я остановилась. Смотрела на стеклянную дверь, мои пальцы не мели. Та, которая его родила, я имею в виду. Она звучит такой далекой. Бек остановился. Где он? спросила я. У меня нет времени удивляться. Мама на это с ним. Она общается с ним. Все кричит о нереальности и странности. У меня закружилась голова. Я остановилась, заставляя себя присесть на скамью позади. Я трясусь как лист, неуверенная от холода или от прилива адреналина или от того и другого. Он в отделении интенсивной терапии. Навещает настоящую маму. Я попыталась сделать вдох. Я услышала всхлип с той стороны трубки и поняла, насколько бесчувственно выразилась. Простите, я имею в виду ничего страшного. У меня нет времени обижаться, сказала она. Его госпитализировали. У него передозировка. Чем? закричала я в трубку, вскакивая на ноги, ударяя по двери и вбегая внутрь, даже не думая о том, где он и как найти его. Всем: алкоголь, наркотики, таблетки. Ему сейчас промывают желудок. По её голосу слышно, как сильно она старается не сорваться. Он в порядке. Он выблевывал половину того, что принял, я думаю, но неизвестно, сколько из этого попало ему в кровь. Где вы? Я пробежала мимо семей в другую сторону, не обращая внимания на их существование. К счастью, они слишком заняты своими страданиями, чтобы что-то заметить. Я около его палаты. Они не пускают меня, потому что я не Она выдержала паузу, чтобы глубоко с удражом вздохнуть, прежде чем закончить. Потому что я не член его семьи. Скажите мне, где он? Она сказала, и я почти прилетела туда. Дин не должен узнать, как и Лев. Знаю, что это ужасная мысль, что мой парень борется за свою жизнь в той же больнице, где его больная мама. Но я люблю всех Коулов, а не только его. Когда я добралась до нужной палаты, номер которой она сказала мне, я увидела её в коридоре. Маленькая блондинка, бархатные голубые глаза, простое платье до лодыжек, за которое её могли бы убить в контри-клубе Тода Сантоса. Она хорошенькая, но не похожа на Найта. Может, он похож на своего биологического отца. Честно говоря, он очень похож на Дина, хотя они не связаны кровными узами. Привет. Привет. Она сутулится, кажется, побеждённый, как увядший цветок. Я его девушка. На одном дыхании выпалила я, протягивая руку в её направлении. Я. Начала она, кусая полные губы. Губы. Это то, что наит унаследовала от неё. Сочные, полные губы. Я не знаю, кто я и ему. Она закрыла рот рукой, пытаясь сдержать рыдания. Не задумываясь и, возможно, не желая, я обняла её. Она привела Наита в этот мир. Это переполнило меня чувством благодарности. Насколько я могу судить, она союзник, даже если Найт не принимает её. Она привезла его сюда, не так ли? Этого достаточно, чтобы дать ей шанс. Дикси Вздохнула она, пытаясь собраться с силами. "Я, Дикси. Как вы нашли его? Он позвонил вам? Это важно. Он не захотел бы звонить кому-то, с кем они пережили эту печаль вместе, но Дикси не поглощена горем". Я положила руку ей на плечо и подвела её к сиденьем около стены. Мы обе сели. Тихая слеза скатилась по щеке. "Нет. Нет. Я опустила руку с её плеча на спину, поглаживая. Потому как она вздрогнула от моего прикосновения, разрыдавшись ещё сильнее, я поняла, что её не касался другой человек в течение долгого времени. Очень долгого. Вы можете рассказать мне, прошептала я. Это прозвучит дико, возможно, но я преследовала его. Она прижала рваную салфетку к носу. части её осыпалась на бёдра. Я преследую его уже долгое время, но только когда он один, не тогда, когда он с друзьями, с тобой или с семьёй. Я прошу прощения, я знаю, что это неправильно, но я беспокоюсь, очень беспокоюсь. Я не могу спать, я не могу есть. Я ушла с работы. Я секретарь в компании отца и живу в отеле на набережной уже несколько месяцев. Найд пьёт и принимает таблетки каждый день. Он не в порядке, ему нужна помощь. Я закрыла глаза, делая глубокий вдох. Я знала, что Найд сильно пьёт, но, судя по тому, что случилось, я недооценила проблему. Это не из-за ситуации с Розой. Он всегда был эксцентричным и капризным. Он ужасный подросток, честное слово. Нейт также умеет скрывать свою уязвимость за своей небрежной ухмылкой и сильной фигурой. Так что, когда ты высадил его около дома, "Господи, это звучит так жалко", сказала Дикси. "Пожалуйста, продолжайте". Для меня это не звучало дико. Он оттолкнул её, но она не смогла уйти. Мне знакомо это чувство, потому что то же самое случилось со мной и с Вал, но наоборот. Если бы я могла следовать за ней по всему земному шару, как привязанный щенок, я бы следовала. Если бы я могла уберечь её от смерти, от зависимости, ничего не смогло бы остановить меня. Хорошо, после того, как ты уехала к дому Коулов, подъехал Мерседес. Два больших парня с золотыми цепями вышли оттуда. Найт встретил их около двери. Они поговорили о чём-то минуту, Потом отдали ему маленький бумажный пакет. Когда парни уехали, я ждала, что Найт выйдет, но он не выходил. Я начала звонить ему. Он не ответил, что совсем не похоже на моего сына, на Найта. Исправилась она, качая головой. Но у меня появилось плохое предчувствие. Назовём это материнской интуицией, хотя если бы он услышал, как я это говорю, то рассмеялся бы мне в лицо. Она откинула голову назад и посмотрела в потолок. Дверь была открыта, объяснила она. И я я она вошла. Это Эльдорадо. В нашем районе все знают друг друга. Эльдорадо мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценными камнями. Конечно, никто и никогда не закрывает двери. Родители закрываются только на ночь. Но как вы попали в закрытый район? Я нахмурилась. Кое кто внёс меня в список? Кто? Она посмотрела в сторону и покачала головой. Я обнаружила его на полу в собственной рвоте в гостиной без сознания. Я позвонила в службу спасения, подняла его и последовала за скорой на своей машине. Прошло 40 минут, как он попал в палату, и они ещё ничего не сказали мне. Я боюсь за своего мальчика. Она сжала салфетку в кулаке и прижала его к сердцу. Я не знаю, что я буду делать, если с ним что-то случится. Вы поступили правильно. Я сжала её бедро, пытаясь глотнуть ком эмоций. Спасибо, лунный свет. У тебя милое имя, очень уникальное. Я моргнула от удивления, мы рассмеялась. Прямо в больнице. В центре двойной трагедии Коулов, думаю, что это заложено в человеческой природе. Смех лучшее лекарство для любой проблемы. Луна. Исправила я. Меня зовут Луна. Только Найт называет меня Лунный свет. Она устало улыбнулась. Несмотря на всё это, я рада встретить тебя. 2 часа спустя я села перед ней тем, который лежал на больничной койке всего в нескольких десятках метров от своей умирающей матери. Я провела эти 2 часа, составляя план. План, который я должна была составить уже давно. План, который разорвёт меня на части. План, который означает отдать большую часть моей жизни ему. План, который может оставить меня злой на него на 5, 10 Или 20 лет. Когда Найт открыл глаза, то сразу же закрыл, когда увидел меня. Он положил огромную ладонь на лицо, полусмеясь, полувсхлипывая. Дерьмо. Действительно. Я реально облажался в этот раз, да. Кажется, да. Как мама. Мне нравится, что он заботится о Розе больше, чем о себе. Это означает, что по своей сути Найт совсем не эгоист. Всё так же, мягко сказала я. Я только вернулась от неё. Все там. Они знают об этом. Он снова открыл глаза, указывая пальцем на кровать. Я покачала головой, проводя рукой по его щеке. Он сделал глубокий вдох и кивнул. Сколько времени? Время вырасти, Найт. собрать куски разбитой души и склеить их ради семьи, ради себя, ради меня. 10 вечера. Как ты себя чувствуешь? Никогда не чувствовал себя лучше. Я щёлкнула его поносо, садясь обратно. Он одарил меня тёмной ленивой ухмылкой, достал до воротника моей футболки и притянул меня так, что мы оказались лицом к лицу. Наполовину мёртвой Госпитализированный или нет, Найт Джеймсон Коул выглядит как влажная мечта любой девушки и страшный кошмар ее папочки. У меня стояк. Прекрати. Я отстранилась. Прекрати делать вид, что все нормально, когда все невероятно плохо. Неважно, насколько сильно я хотела, но я не могла прикоснуться к нему, обнять его, разрадаться, потому что он живой и удачливый. очень удачливый. Мне нужно стоять на своём, и надо было сделать это уже давно, пока он не присоединится к своей матери в могиле. Это будет что-то самое трудное и самое отверженное, что я когда-либо делала. Но это важнее, чем утешать себя романтическими мечтами. Каждый день моей жизни, с тех пор, как я положила глаз на разбитого красивого мальчика, я мечтала, что он станет моим. А теперь, когда он стал им, мне надо отпустить его. Я ухожу от тебя. Он перекатился на подушке, чтобы поймать мой взгляд. Он ответил игнором, выдернул капельницу из вены и бросил ее на пол. Я поморщилась. Дикси стояла снаружи и звонила семье в Далос, рассказывая последние новости о сыне. Найт сорвал больничную рубашку, с широкой груди, готовясь встать. Что ты делаешь? прошептала я. Преследую тебя. устало сказал он, свешивая ноги с края кровати и становясь на пол. Он выглядит как смерть, измотанный и бледный, не такой, как обычно. Это то, чего ты хочешь, Луна? Я всегда готов сражаться за тебя. Нет, я покачала головой. Теперь я этого не хочу. Ты не понял, Найт, это конец. Теперь он посмотрел на меня другими глазами, темнее. Воздух стал плотным. Он обвился вокруг моей шеи, не давая дышать. На самом деле, его голос сочится от боли и безысходности. Именно тогда я и поняла, что приняла правильное решение. Он так близок к тому, чтобы сдаться. Я не позволю ему. На самом деле ты не можешь так поступить, сухо сказал он, констатируя факт. Моя мама умирает. Я не забрасываю нашу дружбу. Я расстаюсь с тобой, но я всегда буду здесь, с тобой каждый день. Я взяла академический отпуск на весь семестр, чтобы быть здесь с тобой. Я посмотрела в другую сторону, чтобы он не заметил, как это печалит меня. Потому что это так. Бун изменил меня, а я ухожу от своего роста, от своих собственных достижений. Но не это ли он делал ради меня все эти годы? Пропускал футбольные тренировки, когда мне надо было, чтобы кто-то держал меня за руку, сидел со мной в кафе, забивая на друзей, хотя знала, что натерпится из-за этого от них. Хранил девственность и неопытность, ожидая, пока я открою глаза, сердце. И наконец-то раздвину ноги для него. Он так много дал мне за эти годы, меньше, что я могу сделать, так это отплатить ему той же монетой. Но это не стоит того, чтобы наблюдать, как он разрушает себя. Не так. Я говорила тебе, что не собираюсь терпеть такого поведения, Найт, и не буду. Я пообещала твоей маме заботиться о тебе. Это мой способ заботы. Это тебе звоночек для пробуждения. Ты всё, что у меня осталось. У тебя есть семья. Он посмотрел в сторону. Тишина сама сказала всё за него. У тебя есть мы, твои друзья. Вон Хантер, у тебя есть Дикси, надавила я. Он поднял голову, густые брови нависли над глазами. Мне не нужна. Нет нужна. Резко перебила его я. Тебе нужна она. Она спасла тебя дважды. Дикси рассказала мне о том срыве на пляже на днях. Найт покачивается, на него трудно смотреть. Ему нужна жёсткая любовь, даже среди этой боли и страданий. Он должен понять, что само уничтожение не сойдёт ему с рук. Так ты теперь в команде Дикси? Он кисло улыбнулся. Я в команде Найта. И Дикси в той же команде, так что я хорошо играю. Я ударила по стене, потеряв терпение. Если бы в прошлом году мне сказали, что я буду спасать Найта Коула, а не наоборот, я бы рассмеялась ему в лицо. Он такой значительный, неприкасаемый, мощный, а также он маленький, потерянный и в настоящей опасности. Я не хочу брать ее в свою команду, вскипял он. Ты не тренер. Не тебе принимать это решение. Я покачала головой. А кто? Кто тренер? Я знаю ответ на этот вопрос, но не мне предстоит ответить на него. Я сделала шаг к нему навстречу и взяла его руки в свои. Они тяжёлые и большие. Не могу поверить, что эти руки не смогут коснуться и доставить мне удовольствие в ближайшее время. А может, никогда. Я надеюсь, что этот чёртов план сработает, потому что на кону многое: два сердца, две жизни и так много упущенных возможностей. Я не могу жить без тебя, сказал он, прижимая мою руку к губам и целуя каждый миллиметр своим горячим ртом. Так не живи. Я не могу сдержать всю эту боль лунный свет. Он издал отчаянный вздох. Я решительно посмотрела на него, возможно, более мужественно, чем раньше. Я чувствую, как сила сочится из меня. Поэтому позволь мне разделить её.